Да, поистине бесценной оказалась бумажка Оливареса. Четырех слов, начертанных Доном Гаспаром де Гусманом тогда в Прадо «Алькисар», «Уэско», «Зеленая книга». Хватило, чтобы спасти мне жизнь и стряножить королевского секретаря. «Алькисар», изволите ли видеть, не только фамилия нашего врага, но и название маленького Арагонского городка, где он родился, и куда, загоняя коней, один и вправду пал, не доезжая Мединоселли, помчался Дон Франсиско обуреваемой безумной мечтой выиграть эти скачки, на которых главным его соперником было время. Что же до переплетенной в зеленую телячью кожу книги, то оказалась она приходской содержала записи о венчаниях и крещениях и служила доказательством чистоты происхождения. Дон Франсиско де Киведо, прискакав сломя голову в Аль-Кесар, сумел с помощью своего громкого имени и денег, полученных от графа де Гуадальмедины, проникнуть в тамошнюю церковь и к несказанному своему изумлению, облегчению и злорадному ликованию убедиться в том, что граф Оливарес через своих шпионов знал и раньше. Луиз де Алькисар сам был нечистокровный. На генеалогическом его древе имелась иудейская ветвь. Ничего, впрочем, удивительного, пол Испании могло бы похвастаться тем же. Принявшее христианство в 1534 году, о чем имелась соответствующая запись. Иудейские же предки очень сильно пятнали дворянское звание Дона Луиса. Однако в ту пору, когда даже самое благородное происхождение можно было купить и не разориться, все почему-то чрезвычайно вовремя позабыли произвести необходимые студии и изыскания, без коих он никак не мог бы претендовать на высокую должность личного секретаря Его Величества. А поскольку аль помимо всего прочего, кичился принадлежностью к ордену Калатравы, а в рыцарское достоинство возводили только тех, кто доказал, что является древним христианином, и что его предки не запятнали себя физическим трудом, то, господа, лицо подделка документов и подлог. И если бы такое недостойное поведение сделалось достоянием гласности, а для этого хватило бы одного сонета Дона Франсиско, который подкрепил бы свои слова зеленой книжицей, позаимствованной у приходского священника в обмен на Толику и отнюдь не малую серебряных искуда, королевский секретарь был бы обесчещен, опозорен потерял бы свою придворную должность и крест колотравы, равно как и большую часть благ и льгот, причитающихся и Дальго, и Кабальеро. Можно не сомневаться, что ни один Оливарес ведал об этом жульничестве. Знали о нем в священном трибунале, знал и падре Эмилио Боконегро, однако в нашем растленном мире, в мире лицемерия и мнимостей, Власть имущие, стервятники падалью живущие, Завистники, трусы и прочая мразь Умеют покрывать друг друга И стоят друг за друга горой. Сотворил их всех Господь Бог, Вот и слетелись они уже давным-давно Терзать нашу бедную Испанию. «Такая жалость, капитан, Что вы не видели его лицо в тот миг, Когда я протянул ему зеленую книжицу». Голос поэта звучал устало. Он еще не снял с себя насквозь пропыленного дорожного платья, не отстегнул окровавленные шпоры. Луис Далькисар стал белее бумаг, которые держал в руках, а потом побагровел так, что я даже испугался, не хватит ли его сейчас ненароком удар. Но дело было не в нем, а в Ньиго. И поэтому я придвинулся почти вплотную и сказал нетерпеливо, «Времени у нас с вами нет, медлить не приходится. Если не спасете мальчика, вы человек конченый». И он не стал спорить. Этот негодяй увидел свою будущность так же ясно, как мы представляем себе неизбежность встречи со Всевышним.